В шесть часов я уже была дома, ближе к семье не выдержала и позвонила шефу на мобильный. Его телефон оказался отключен. В тот первый момент беспокойства я не ощутила, то есть оно, конечно, возникло, но доводы разума перевесили. Вполне вероятно, что на дорогу у него ушло куда больше времени, а мобильная связь все еще оставляет желать лучшего. Однако, когда через час я вновь позвонила и услышала то же сообщение, разумного объяснения уже не нашлось. Что-то случилось. Допустим, джип застрял в непроходимых болотах, а связь отсутствует. Это первое, что пришло в голову. Но если дорога была вполне сносной, и Олег смог добраться в одну сторону, логично предположить, что и назад должен вернуться. Вдруг все-таки сбился с пути и попросту заблудился. Как далеко он находился от турбазы? А если он действительно угодил в болото? Начиная с девяти часов, я уже звонила непрерывно. Ответа не было. Я всерьез намеревалась вызвать такси ехать на турбазу. Остановила лишь одно — Когда я туда доберусь, уже стемнеет, и поиски в любом случае придется отложить до утра. К тому же Олег собирался возвращаться в город, не заезжая на турбазу. В общем, как ни стремилась я отправиться на поиски сию минуту, но все-таки решила до утра остаться в квартире. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речи. Я устроилась на диване, держа мобильный под рукой, и звонила каждые пятнадцать минут, следя за стрелкой часов и ожидая звонка. Вот сейчас Олег наконец-то позвонит. В четыре утра нервное напряжение достигло той точки, когда усидеть на месте уже невозможно. Я быстро оделась, джинсы, кроссовки, ветровка, и уже потянулась к телефону, чтобы вызвать такси, но вдруг подумала о Пашке. Неизвестно, как обитатели турбазы отнесутся к моему рассказу, бродить по лесу одной вряд ли разумно. В любом случае присутствие мужчины не помешает. Вопрос, как к этому отнесется сам Павел? Скорее всего, он отлично проводит время в ночном клубе, и сесть за руль будет просто не в состоянии. Не беда, за руль могу сесть я, а он как раз проспится по дороге. Остается выяснить, насколько велико его желание меня соблазнить. Будь я на его месте, на звонок в четыре утра попросту не стала бы отвечать. Но Павел ответил. Голос его звучал так, что становилось ясно. Ни о каком ночном клубе и речи нет. Человек мирно спал и в ближайшее время просыпаться точно не собирался. «Чего случилось-то?» — пробормотал он. Олег до сих пор не вернулся. «Да?» — Павел зевнул и продолжил. «Так, может, заночевал где?» Он собирался вернуться в город еще днем. Его телефон отключен. «Черт!» «Ну и чего ты предлагаешь?» «С ним что-то случилось». «Не обязательно. Мобильный разрядился. Тачка сломалась. Да мало ли что. Явится твой Олег». — Что ж, поеду одна, — сказала я досадливо, намекая тем самым, что доверять мужским словам о высоких чувствах не стоило. Павел все понял правильно. — Я готов с тобой ехать хоть к черту на куличке даже в четыре утра, но это глупость. Я не против немного побыть дурой. — Ладно, — он вновь зевнул, — кофе у тебя есть? Жди через полчаса. Он отключился, а я пошла готовить кофе. Павел приехал через полчаса, как и обещал. Против ожидания, выглядел молодцом, бодрым и даже веселым, чего никак нельзя было сказать обо мне. «Не понимаю, чего ты так всполошилась?» Взглянув на меня, покачал он головой. «В худшем случае в лесу заплутал. Где там ваши дольмены?» «Он взрослый мужик». кофе выпьешь — хмуро спросила я. Все, что он мог сказать мне, я за эту ночь два десятка раз сама себе говорила. — А как же? Мы прошли в кухню. Павел с любопытством вертел головой. — Квартира съемная? — Конечно. — А родители? — Родители далеко. — Давно здесь живешь? — не унимался он, прихлебывая кофе. — Полтора года. — Странно. тебя воспитывали в спартанских условиях? Ага, еще вопросы есть? Воз и маленькая тележка. У тебя будет возможность задать их по дороге, но не жди, что я стану отвечать. Кофе он, наконец, допил, и мы спустились во двор, где ждала машина. Я с опозданием подумала, что его спортивная тачка не самый лучший вид транспорта для моей затеи, и была приятно удивлена, увидев темно-вишневый джип. «Твоя?» — спросила с сомнением. «Естественно». Зимой мы, помнится, ездили на «Мерседесе». «Я коллекционирую машины». «Правда, пока их всего три». Павел подмигнул и устроился за рулем. Я включила навигатор. заложила маршрут. «Путь не близкий», — заметил Павел, взглянул на меня с ухмылкой и добавил. «Будет время познакомиться поближе». «Расскажи, как провел вечер», — предложила я, в тщетной надежде избежать его вопросов. «Мирно. До девенадцати работала потом лег спать. Я только с виду шалопай, но в душе...» «А ты, девушка, загадочная». Уже год я бьюсь над разгадкой с тех пор, как впервые тебя увидел. Но похвастать нечем. И правильно, нет никакой загадки, я обычная девушка. «Не скажи», — засмеялся он, — «тебе двадцать пять лет, а выглядишь ты на двадцать, ну, от силы на двадцать два». Судя по анкете, закончила одиннадцать классов и какие-то курсы. а впечатление такое, что за плечами у тебя как минимум Гарвард и три поколения интеллигентных предков. Квартира полное дерьмо, а сама ты принцесса, которая почувствует горошину через десяток матрасов и жить само собой привыкла во дворце. — Я просто умело прикидываюсь, — скривилась я, уже жалея, что выбрала его в попутчике. — Не сомневаюсь, — кивнул он. «Английским владеешь в совершенстве?» «У меня в школе был хороший учитель». «Я так и думал. Учитель немецкого тоже хороший был. Машка сказала, когда приезжали немцы, ты была вместо переводчика». Немецкий преподавал отец. «Да? Он вроде бы прораб на стройке». «В школе платили мало». «Понятно, что ты так тщательно изучил мои анкетные данные. Кстати, они в свободном доступе?» «Каюсь. Пришлось прибегнуть к шантажу и подкупу. Я ведь сказал, что пытался разгадать твою загадку». «Ты абсолютно не соответствуешь моим представлениям о девице двадцати пяти лет, из российской глубинки, со средним образованием и незамысловатыми фантазиями». «Ну, у тебя-то с фантазией полный порядок», — хмыкнула я, с досадой думая о том, сколько глупостей успела сделать. А я-то считала себя очень осторожной, искренне полагая, что окружающие меня люди на многое просто не обращают внимания. Оказывается, ничто не осталось незамеченным. А если Павел на этом не успокоится? Будь я в другом состоянии, начала бы подумывать о том, чтобы скоренько, подхватив рюкзак, отчалить, Но сейчас меня куда больше беспокоил Олег, точнее его молчание. Слушая Павла, я уже несколько раз успела позвонить, разумеется, без всякого толка. «Даже дешевые тряпки ты умудряешься носить с немыслимым шиком», — не унимался Новиков. «И что ты всем этим хочешь сказать?» «В анкете можно написать что угодно», — ответил он. «Кто их проверяет?» «Ты прав». «На самом деле я беглая принцесса, мой папа олигарх, а я решила жить своим умом, но сомневаюсь, что продержусь долго, вот и не обустраиваю свое жилище». «Знаешь, это куда больше похоже на правду». Продолжая болтовню в том же духе, мы довольно быстро преодолели 60 километров, свернули на проселочную дорогу и вскоре впереди увидели деревянный забор. Возле ворот висела жестяная табличка «Турбаза Завидова». Калитка рядом была распахнута настиж. «Ну, вот и приехали», — сказал Павел, заглушив мотор. Оставив машину возле ворот, мы вошли на территорию турбазы, навстречу бросились собаки, обычные дворняшки, приветствуя нас заливистым лаем. За забором оказалась просторная деревянная изба. Сбоку к ней был пристроен сарай. Слева вольер для собак. Шесть или даже больше псов к нашему появлению отнеслись равнодушно. Смотрели сонно, предоставив разбираться с незваными гостями своим худородным собратьям. Справа было еще одно сооружение, похожее на барак. В целом все это очень мало напоминало турбазу. «Олег прав. Это скорее приют для охотников и рыболовов». Словно в подтверждение этой мысли, я увидела перевернутую лодку и рядом с ней развешанные сети. «Милое местечко!» — буркнул Павел, оглядываясь. На лай собак обратили внимание. На крыльце появился мужчина в синем комбинезоне и резиновых сапогах. «Доброе утро!» — весело приветствовал он нас. «Сбились с дороги?» «Думали отдохнуть у вас», — сказал Павел, продолжая оглядываться «Девушке вряд ли здесь понравится», — хохотнул мужчина. «Все удобства на улице. В пяти километрах отсюда есть еще турбаза. Она вам по душе больше придется. А у нас...» «Мы ищем друга», — перебила я чужие излияния. «Он был у вас вчера. Олег Шутиков. Джип Ленд Крузер». Мужчина убрал ухмылку с лица. «Точно, был. Его старая штольня интересовало Туда он и отправился. Больше мы его не видели. Хотя вроде собирался к ужину вернуться. Его мобильный отключен. Дома он не появился. Вот мы и решили узнать, в чем дело». «Вот так раз!» — мужчина поскреб затылок. «Я-то подумал, он в город махнул». У нас тут особо занять себя нечем, если рыбалкой не интересуешься. Неужто заблудился? — что Штольня далеко отсюда, — устраиваясь на ступеньках, спросил Павел. — в Километрах в десяти пятнадцати. До нее доехать можно. Дорога, правда, одно название, но на джипе пройдешь. Только там смотреть нечего. Я еще удивился, что ему... старая штольня. О камнях еще расспрашивал. О дольменах? Вроде так их назвал. Камней-то в округе много. У нас тут профессор рыбачит. Говорит, от ледника остались. Такие глыбы встречаются, будь здоров. Как здесь вообще с дорогами? Заблудиться можно? — спросил Павел. Заблудиться мел человек и в трех соснах можно. Болото встречаются. Туда лучше не соваться. Я его предупреждал. Я достала телефон, в который раз набрала номер. Ему звоните. Ему. Телефон отключен. Связь здесь хорошая. Вышка совсем рядом. Может, дома уже ваш товарищ. Я позвонила в квартиру Олега, После шести гудков включился автоответчик. «Расскажите, как к Штольне проехать?» Мужчина начал объяснять, но почти сразу махнул рукой и произнес. «Вот что, поехали на газики и собаку возьмем. Чего-то на душе неспокойно. В прошлом году у нас один деятель из Москвы заблудился, только на третий день нашли». Бродил по кругу в двух километрах от дороги. Хорошо хоть вода с собой была. Он открыл дверь в дом и позвал. «Вова!» Появился молодой парень в таком же комбинезоне, с армейской кружкой в руках, посмотрел хмуро и кивнул. Мужчина, которого, как выяснилось, звали Николаем, начал объяснять ему, в чем дело. Вова еще пару раз кивнул и вернулся в дом, а мы отправились к сараю. Рядом с ним стояла машина. Николай подозвал собаку. Та привычно устроилась в багажном отделении, сам сел в водительское кресло. Павел рядом с ним, а я сзади. Насчет дороги он оказался прав. Была она в таких рытвинах, что путешествие вышло малоприятным. подбрасывало так, что я запросто свернула бы себе шею, не окажись крыша машины брезентовой. Биться о нее головой куда безопаснее. То матерясь, то посмеиваясь, Николай уверенно продвигался вперед. Дорога петляла по лесу. Обещанные 10-15 километров мы преодолели за полчаса. Наконец, впереди показалось что-то вроде поля с глыбами камней со всех сторон. «Ну вот!» Николай первым вышел из машины и выпустил собаку. «Ничего интересного, как видите!» Вспомнив разговор с Олегом, я спросила, «Это и есть Штольня?» «Ага! Вход взорвали еще лет сорок назад в целях безопасности, так что смотреть здесь нечего!» «Другой, штольни нет поблизости?» Николай взглянул на меня с недоумением. «Есть, но это далековато будет. Вы что, думаете, он мог туда податься?» Я пожала плечами, вернулась к машине и посигналила. В ответ не звука. Тихое утро, легкий ветерок, прохлада. Трава была еще влажная от росы, Собака пробежалась по полю и вернулась к хозяину. «Ладно», — вздохнул он, — «поехали дальше. Авось встретим вашего Олега». Мы вновь сели в машину. Николай то и дело сигналил. В перерывах мы прислушивались в надежде уловить ответный сигнал. Окна были открыты. Я вертела головой, пытаясь разглядеть в просветах между деревьев знакомую машину. «А что это за штольня?» — спросил Павел. «Да кто ж знает!» — пожал мужчина плечами. «В десяти километрах отсюда есть карьер. Камень добывают для облицовки зданий в городе. Но карьер, конечно, это не штольня. Послушать нашего профессора, здешняя земля вся изрытая и такие загадки хранит, только успевает диссертации писать. Вроде место тут какое-то особенное». В давние времена были капища, или как там это правильно называется. Жертвы приносили человеческие. Враки, конечно. Но рассказывай так, что заслушаешься. Я-то сам не местный. Живу здесь пятнадцать лет, приехал с севера, служил там. Одно могу сказать, рыбалка тут царская. Оттого и остался. Хотя супруга моя этого не одобряет. Он весело хохотнул... И на некоторое время замолчал. Ко второй штольне добрались мы только через час, хотя дорога оказалась куда лучше. Конечно, дорогой назвать это было трудно. Скорее просека, но без колдобин. С моей точки зрения заблудиться здесь было проблематично, хотя бы потому, что в сторону свернуть нельзя, сосновый лес стоит стеной. Сколько едем? — А ни одной деревне заметил Павел. — Когда-то были, да народ в город подался. Работы-то нет. А нам лучше. Броди себе с ружьишком в свое удовольствие. Опять же рыбалка. Хотя и деревни, конечно, остались. Просто они в стороне. Шеповалово, большое село. С пригоркой его видно будет. — Олигархи туда потянулись, — хмыкнул он. Писательница дом отстроила вроде помещичьего. Два гектара земли, не кот чихнул. Как раз возле Шиповалова. И еще один нарисовался, то ли художник, то ли просто чокнутый. У него не два гектара, а все пять. Сидит как сыч, ни с кем не общается, днем спит, а по ночам бродит. Хотя наш народ хлебом не корми, дай только присочинить чего-нибудь. Ну, вот и приехали. Открывшаяся перед нами картина мало чем отличалась от той, что мы видели часом раньше. Некое подобие поля, нагромождение камней. Правда, было отличие. Деревянная избушка, покосившаяся с окном без стекол. Рядом шлагбаум. Почерневшее от времени бревно с веревкой, за ним заросли крапивы. Мы вновь вышли из машины, оглядываясь. Собака обежала избушку и скрылась в траве, а потом принялась лаять. «Нашла чего-то!» — нахмурился Павел. «Давай посмотрим». Собака кружила возле гнилых бревен, которые когда-то были то ли вышкой, то ли еще каким-то сооружением. Под ними угадывался настил из досок. «Вход в штольню», — пояснил Николай. Брёвна не разбирают, чтобы кто случайно не провалился, а может, просто забыли разобрать. При появлении хозяина собака перестала лаять, но беспокойство всё равно проявляла. Я подумала, что если Олег решил заглянуть внутрь и провалился. Сомнительно. Прежде всего, брёвна пришлось бы оттаскивать в сторону и приподнимать доски. Да его машины не видна поблизости. Мы бестолково топтались рядом. Николай с собакой отошел в сторону и вскоре позвал нас. «Здесь машина стояла», — сказал он, указав пальцем на примятую траву. «И дальше след, видите?» След шин разглядеть было нетрудно. «Ну что, поедем?» Это показалось разумным. Вновь загрузившись в газик, мы отправились по свежим следам. Через несколько минут опять остановились. Судя по всему, проезжавшая ранее машина в этом месте делала разворот. «Такое впечатление, что он тут не один раз проезжал», — сказал Николай, выбравшись из машины и тщательно осматривая местность. След Шин вел в сторону леса к очередной просеке. Может, Олег сюда и возвращался, но в город отправился по другой дороге, — произнес Павел. — В какой? — хмыкнул Николай. — Где вы здесь дорогу видите? Однако в сторону просеки все же поехал. «Чудно — Чудно! — буркнул он. «Что — Что? — не поняла я. С чего вдруг ему понадобилось ездить кругами? Заплутать он не мог. но по какой-то причине возле штольни развернулся и назад поехал. Решил у Шиповалова на шоссе выскочить. Думал, что так путь короче будет. Отсюда можно попасть на шоссе, нахмурилась я. Можно, если крюк сделать. По мне проще все-таки через базу. Просека протянулась километров на пятнадцать. На лесной опушке следы шин терялись, трава здесь не была высокая, того след и не заметен, но вскоре нам удалось его обнаружить. А еще через пару километров мы увидели джип. Павел заметил его первым. «Смотрите!» — закричал он. Собака с перепугу залаяла, я вытянула шею, пытаясь разглядеть машину сквозь заросли кустов. Я почти не сомневалась, это лент-крузер Олега. Так и оказалось. Очень скоро мы уже тормозили рядом. Дальше он, скорее всего, пошел пешком, сказала я, оглядываясь. Судя по зарослям с трех сторон, это действительно конечная точка маршрута. Я посмотрела на дисплей мобильного. Связь была, хоть и недостаточно хорошая. Телефон Олега по-прежнему не отвечал. Мы сможем определить, куда он направился. Выходя из газика вместе с мужчинами, задала я вопрос, очень надеясь, что Николаю с его охотничьей сноровкой, да еще и с собакой, это труда не составит. Собака глухо рыча, жалость к хозяину, а Николай подошел вплотную к джипу и заглянул в окно. «Ключи в замке торчат», — сообщил он, переместился к заднему стеклу и буркнул. «Мать чесна «В чем дело?» — перепугалась я. Отвечать Николаю не пришлось. Я уже прильнула к стеклу и увидела, что Олег лежит на заднем сиденье. Ноги поджаты, голова покоится на согнутом локте. Такое впечатление, будто он крепко спит — Это вызвало вздох облегчения, а через секунду я уже барабанила по стеклу. Олег продолжал лежать в той же позе. Немыслимо, что человек, как бы крепко он не спал, не проснулся бы от громкого стука. Я продолжала молотить по стеклу кулаками, а мужчины, стоя рядом, тревожно переглядывались. «Может, это сердцем плохо стало?» — пробормотал Николай. — Надо открыть дверь, — сказала я, поворачиваясь к ним. — Найдется чем окно выбить? — Найдется. Павел неожиданно обхватил меня за плечи и прижал к себе. Николай бросился к газику, вернулся очень быстро, со здоровенным молотком в руке. — Отойдите в сторону, — сказал хмуро. — Думаю, в отличие от меня, он никаких иллюзий не питал. Разбил окно. Аккуратно просунув руку, открыл дверь и попятился. Павел, отстранив его, в лес в машину, наклонился к Олегу, закрывая его своей спиной. — Он мертв, — мрачно сообщил Павел, вновь оказавшись рядом со мной. — Мертв? — бестолково повторила я. — Надо вызвать скорую. — Марина, он мертв уже несколько часов. Поверь, мне доводилось видеть трупы, к сожалению. «Как же его угораздило!» — покачал головой Николай. «Может, правда, с сердцем неладно? Или еще чего?» Поза Олега вовсе не напоминала позу человека, которому внезапно стало плохо. У него был телефон, он мог бы позвонить. «Мне или в скорую?» «Надо полицию вызывать!» — вздохнул Павел и достал мобильный. Он отошел на несколько шагов в сторону, а я забралась в машину под недоуменным взглядом Николая. Конечно, Павел был прав. Мне в своей жизни тоже приходилось видеть трупы. Олег мертв. «Живой человек даже в коме выглядеть так не может». Дрожащими руками я ощупала карман его ветровки и нашла выключенный мобильный. Я включила его. Телефон работал. Следовательно, его именно отключили. Зарядки хватило бы еще надолго. Больше ничего в кармане не было. Открыв переднюю дверь, я переместилась в кресло водителя. Рядом лежала сумка Олега. Я проверила ее потом бардачок. Карта исчезла. «Что ты ищешь?» — спросил Павел, подходя ко мне. У него, как и у Николая, моя бурная деятельность вызвала легкий шок. «Здесь должна быть карта. Я не могу ее найти». «Карта? Он вроде бы не мог взять в толк, о чем я». «Карта, где отмечено место нахождения Дальмена, который он искал». и который наконец-то сумел найти, мысленно добавила я, после чего умер. Может человек умереть ни с того, ни с сего. Я в этом очень сомневалась и теперь знала точно. Два этих события, находка и смерть, связаны самым непосредственным образом. Мы знали, что рискуем, но все оказалось куда опаснее. Наверное, с точки зрения мужчин я походила на внезапно спятившую от горя. На самом деле я никогда еще не была так собрана, как ни странно, спокойно. Самое страшное уже произошло. Я чувствовала скорее усталость и вместе с тем решимость. Внезапная смерть Олега была свидетельством того, что мы на правильном пути. Теперь мне предстоит идти по нему одной. Вот и все. Можно вопить в голос и кататься по земле от отчаяния, но ничего изменить нельзя. Где-то на небесах решили так, а не иначе, и мне ничего не остается, кроме смирения. Расходовать силы следует экономно. Он мог потерять ее, заметил Павел с сомнением. Вряд ли. Я устроилась на земле, закрыла лицо руками. Собака подошла и легла у моих ног, поглядывая на меня со значением, словно только мы вдвоем понимали, что происходит.